Как направлять себя? Используйте следующие слова для того, чтобы направлять себя в начале своей практики второго касания. Касаясь земли, я соединяюсь со всеми людьми и всеми видами, которые живут в этот самый миг в этом мире со мной. Воображайте непродолжительное время. что вы стоите перед предпочитаемым вами предметом прежде чем коснуться земли. Я един с этой чудесной картиной жизни, которая лучится во всех направлениях. Я вижу тесную связь между собой и другими людьми. взаимосвязь у нас счастья и страдания. Я един с бодхисаттвами и великими существами. которые преодолели представления о рождении и смерти, смогли смотреть сострадательно на различные формы рождения и смерти без страха. Я един с бодхисатвами, которых можно найти во многих местах на нашей планете. У них есть душевный покой, понимание и любовь. Они способны установить связь с чем-то замечательным, полезным и исцеляющим. а затем принести это другим людям. Они способны обнять весь мир сердцем, исполненным любви и ласковыми руками. У меня тоже есть достаточно покоя, радости и свободы, чтобы научить тех, кто окружает меня, б е с с т р а ш и ю и радости. Я не чувствую одиночества или отчаяния, когда воспринимаю любовь и счастье Бодхисаттв. живущих ныне на этой планете. п р и в е д е их любви и страданий всех существ, мне легче жить разумно с подлинным п о к о е м и счастьем. Укрепленный любовью бодхисаттв, я получаю возможность увидеть себя во всех существах, которые страдают. Я един с теми, кто родился инвалидом или стал калекой из-за войны, несчастного случая или издевательств. Я един с теми, кто не находит счастья в семейной жизни, у кого нет корней или душевного покоя, кто очень хочет обнять что-то прекрасное и цельное, во что можно поверить. Я и есть тот, кто угасает, страшась смерти, кто не знает, что будет затем происходить и боится полного небытия. Я и есть тот ребенок, который живет вместе, где царят жуткая бедность и болезни. У которого ноги и руки похожи на спички и у которого нет будущего. Я также фабрикант, производящий бомбы, которые продают бедным странам. Я и есть лягушка, которая плавает в пруду, и я же змея, нуждающаяся в теле лягушки для своего физического выживания. Я гусеница или муравей, которых ищет птица, чтобы съесть. Но одновременно я птица, в ы с м а т р и в а ю щ а я насекомых для своего прокорма. Я и есть лес, который вырубают. Я и есть реки, которые загрязняют. И я есть тот самый человек, который рубит л е с и загрязняет реки и воздух. Я вижу себя во всех существах и вижу всех существ во мне.